Когда ему предложили перо, чернила и бумагу для прописания рецепта, он предписал вышесказанное. Миссис Линли посоветовалась с мужем, на какие именно морские купания следует отвезти Китти. Пустота, которую оставил в по себе отъезд Сидни в жизнь обитателей Маунт-Морвина, мучительно чувствовалась и хозяином, и хозяйкой дома, но к несчастью каждый хранил свои мысли и чувства про себя. и не делился ими с другим. Таким образом, гувернантка стала между ними запретным предметом. Муж ждал, чтобы жена упомянула о ней первая, а жена ждала, чтобы это сделал муж. От этого происходило некоторое натянутость в отношениях, которая мало-помалу приводила к отчуждению. Но Линли, пуще всех, не хотел признать этого обстоятельства. Если за обедом, когда они сходились Он был молчалив и скучен в присутствии жены. Он свалил это на беспокойство, внушаемое ему отсутствием брата, который находился в Лондоне по важному делу. Если он уезжал из дому с раннего утра и возвращался только поздно ночью, то потому, что образцовая ферма требовала, чтобы он уделял ей больше времени в отсутствие Рандаля. Миссис Линли не спорила против такого взгляда на изменившееся отношение в их доме, но подчинялась им. с худо скрытой тревогой на душе. Втайне она боялась, что Линлей страдает от разлуки с мисс Уэстерфильд, и последнюю надежду возлагала на то, что отец Китти увидит и для себя необходимость переменить воздух и будет им сопутствовать на морской берег. — Ты поедешь с нами, Герберт? — спросила она, когда они условились в выборе места. Герберт был постоянно в раздражённом состоянии, Нехотя он резко отвечал на её невинный вопрос. Как могу я ехать с вами, когда мы терпим убытки на ферме и когда некому ею заняться, кроме меня? Миссис Линли невольно подумала о продолжительном отсутствии Рандаля. Что может его задерживать так долго в Лондоне, сказала она. Терпение Линли подвергалось жестокому испытанию. Разве ты не знаешь, что я наследовал от моей бедной матушки имение, на котором есть процесс? Разве ты никогда не слыхала про проволочки, придирки и сутяжничество, жертвой которых становятся несчастные люди, которым, как мне приходится судиться. Один Бог знает, когда Рандалю можно будет вернуться или какие худое вести он привезёт с собой. У тебя много неприятностей, Герберт, и мне следовало бы об этом помнить. Этот короткий ответ тронул его. Он извинился как мог, сказал, что у него нервы расстроены и просил прощения, если был слишком резок. Оба не чувствовали вражды друг к другу, но в их примирении чего-то не доставало. Миссис Линли ушла от мужа, обуреваемая самыми противоречивыми чувствами. Одну минуту она сердилась на него, в следующую на себя. С наилучшими намерениями, как и всегда, миссис Прести подала, однако, повод к неприятностям. Заметив дочь в слезах и искренне огорчившейся этим, она стала утешать её. "Успокойся, мой друг. Если тебя мучает сомнение насчёт того, как проводит время Герберт, когда бывает вне дома, я сама выслеживала его третьего дня, когда он отлучился. Это была утомительная прогулка для старухи". «Ну, а могу тебе заверить, что он действительно бывает на ферме!» Безусловно и совершенно справедливо доверяя мужу, жена Линли отвечала взглядом, возбудившим в миссис Прести безмолвное негодование. Она призвала на помощь чувство собственного достоинства и вышла из комнаты. Пять минут спустя миссис Линли получила доказательство, что мать её серьёзно оскорблена, в форме следующей записки. «Я вижу, что моя материнская забота о твоём счастье и мои преданные усилия услужить тебе вознаграждаются только яростными взглядами. Чем меньше мы будем видеться, тем лучше. Позволь мне поблагодарить тебя за приглашение сопровождать вас и остаться в Моунт-Морвен». Миссис Линли лично отвечала на записку. На следующее утро бабушка Китти с обновлённой готовностью на куролесье при первом благоприятном случае переменила мнение и с наслаждением совершила путешествие на берег моря. Глава вторая. В первую неделю пребывания на морском берегу в здоровье ребёнка произошла переменна к лучшему, оправдавшая надежды доктора Миссис Линлей написала весёлое письмо мужу, и лучшие стороны в характере её матери как будто всплыли наверх под живительным влиянием морского воздуха. Быть может, это будет смелым заявлением, но право нашей добродетели во многом зависит от нашего здоровья. В течение второй недели вести, посланные в Моунт-Морвен, были менее благоприятны. Улучшение в здоровье Китти замечалось, но не шло дальше. В продолжении третья неделя оказалась и того хуже. Стало ясно, что дитя всё слабеет и слабеет. Горько разочарованная миссис Линли написала доктору, описав ему симптомы и требуя инструкций. Доктор отвечал: "Исследуйте, откуда вы получаете воду для питья. Если из колодца, то уведомите меня, где он находится. Отвечайте по телеграфу". Ответ последовал из колодца близ приходской церкви. Доктор Тотч дал знать по телеграфу: "Возвращайтесь домой немедленно". Они вернулись в тот же день, но слишком поздно. Первую ночь по возвращении домой Кити провела беспокойно и без сна. Ручки её были лихорадочные, и её мучила непрерывная жажда. Добрый доктор всё ещё ободрял родителей, приписывая эти симптомы усталости от путешествия. Но по мере того, как дни следовали за днями, его визиты всё учащались. Мать заметила, что его добродушное лицо становилось всё серьёзнее и тревожнее, и умоляла сказать ей правду. Правда была высказана в двух страшных словах: тифозная горячка. Дни ли два спустя доктор конфиденциально переговорил с мистером Линлием. Общее ослабление в организме ребёнка, замеченное им Имакитти при первом же визите, явилось страшным препятствием в успешной борьбе с болезнью. Ничего, пока не говорить о мисс Линли, опасности прямой нет, пока не явится бреда. А как вы думаете, будет он, спросил Линли. Доктор покачал головой и отвечал: Бог весть. Но на следующее же утро роковой симптом появился. В бреде девочки не было ничего страшного. Утратив всякое сознание о прошлых событиях в семье, бедное дитя воображало, что гувернантка всё ещё живёт в доме. Она жалобно дивилась, почему Сидни остаётся внизу в классной. Не держите её. Пришлите её ко мне. Я хочу видеть Сид. Я хочу видеть Сид. Вот был её единственный и постоянный крик. Доктор вывел миссис Линли из комнаты. Это гувернантка, спросил он. Да. Она далеко отсюда. Она живёт в семье наших друзей, в расстоянии 5 миль от нас. Пошлите за ней немедленно. Миссис Линли поглядела на него с выражением надежды и страха. Она не думала о самой себе. Она даже не думала в эту минуту о ребёнке. Что скажет её муж, если она, после того как взяла с него обещание никогда не видеться с гувернанткой, привезёт к себе в дом Сидни Вестерфилд? Доктор настаивал: "Я не позволю себе расспрашивать, какие у вас могут быть резоны колебаться, последовать моему совету, но я обязан сказать вам правду. Моя бедная маленькая пациентка находится в большой опасности". Каждый час отсрочки даёт лишь не шанс в руки смерти. Доставьте ту особу к постели больной так скоро, как только можно, и посмотрим, что будет. Если Кити узнает свою гувернантку, тогда я скажу вам, что это единственный шанс спасти жизнь ребёнка. В усталых глазах миссис Линли сверкнула решимость. Она позвонила и сказала пришедшей горничной: Скажите барину, что я желаю с ним переговорить. Служанка отвечала: барина нет дома. Доктор наблюдал за лицом матери. В нём не показалось и тени колебания. Единственная мысль, поглощавшая её теперь, была мысль о ребёнке. Она приказала горничной: "Велите запрячь карету". К какому часу сударне? Сейчас. Глава третья. Первым движением миссис Линли, когда она приказала запрягать карету, было ехать самой. Но взгляд на ребёнка напоминал ей, что свобода её действия начинается и кончается у постели больной. Более часа пройдёт прежде, нежели Сидни Уэстерфилд успеет приехать в Маунт-Морвен. Одна мысль о том, что могло произойти в такой долгий промежуток времени, наполняла мать ужасом. Она написала миссис МакЭдвин и послала с запиской горничную. Насчёт результата нельзя было сомневаться. Любовь Сидни к Китти не остановится ни перед какой жертвой, а миссис МакЭдвин была испытанный друг. Она приняла гувернантку с крайней добротой, великодушно и деликатно воздерживаясь от всяких вопросов. Но одно лицо в Моунт-Морвин сочло нужным исследовать мотивы, по которым она так действовала. Любопытный ум миссис Прести всегда приводил к открытиям, а осознание ею своего долга заставляло сообщить их дочери. Не может быть никакого сомнения, Катя, что наша добрая приятельница и соседка слыхала, вероятно, от прислуги о том, что случилось, имея в виду своего мужа. Мужчины ведь так слабы, и вывела собственное заключение. Если она доверяет нашей обольстительной гувернантке, то потому что знает, что она влюблена в твоего мужа. Согласна ты со мной? Миссис Линли отвечала: Пожалуйста, никогда со мной об этом не говорите. А миссис Прести заметила на это: Какая неблагодарность. Тяжёлый промежуток наступивший после отъезда кареты был оживлён семейной сценой. Считай возможным, что миссис Прести известна, почему её муж уехал из дому, Миссис Линли послала об этом спросить. Посланник сообщил ей, что Линли получил телеграмму, извещающую о возвращении Рандаля из Лондона. Линли поехал на станцию встречать брата. Прежде нежели спуститься с лестницы и поздороваться с Рандалем, миссис Линли захотела обдумать своё положение. Единственное, что ей оставалось, это как можно скорее заявить, что она приняла на себя серьёзную ответственность, послав за Сидни Остерфилд. В первый раз в жизни Катерине Линли приходилось заранее обдумать то, что она скажет мужу. Второй посланный пришёл сказать, что братья приехали. Она вошла к ним в гостиную. Линли сидел в углу, поодаль от других. Страшное открытие, что жизнь ребёнка, по словам доктора, подвергается опасности, совсем ошеломило его. Он даже не поднял головы, когда жена растворила дверь. Рандаль и миссис Прести разговаривали друг с другом. Неутолимое любопытство старухи выражалось нескончаемыми расспросами о жизни Рандаля в Лондоне. Рандаль же жалел Китти и с грустью глядел на брата. "Не помню", рассеянно отвечал он на все расспросы миссис Прести. Другие женщины поняли бы, что не время приставать с расспросами, но миссис Прести убеждала Рандаля: Правь же, Рандаль, вы не должны падать духом. Вы должны рассказать нам что-нибудь. Встречались ли вы в Лондоне с приятными лицами? Я встретил только одно приятное лицо, с покорностью отвечал он. Мессис прест улыбнулась. Женщину, конечно, мужчину, отвечал Рандаль. Такого же гостя в клубе, как и я. Кто он? Капитан Бенедек. Армейский? Нет, он служил во флоте. И вы много с ним разговаривали? В тоне Рандели выразилось раздражение. Нет, капитан Рано уехал из клуба. Сильный ум миссис Прести открыл несообразность в этом. Как же вы могли заинтересоваться им? Терпение Рандели лопнуло. Не могу объяснить этого, резко отвечал он. Знаю только, что капитан Бенедек мне понравился. Он отошёл от миссис Прести и сел рядом с братом. Ты знаешь, как я тебе сочувствую, сказал он, беря его за руку. Не теряй надежды. Горечь отцовского отчаяния выразилась в ответе. Я могу перенести всякие другие огорчения, Ранделл, как и большинство мужчин, но это горе возмущает меня. Есть что-то бесчеловечное и неестественное в том, что ребёнку угрожает смерть, между тем, как родители, которые должны были бы умереть раньше живы и здоровы. Он умолк. Затем прибавил: лучше мне молчать, а то я наговорю вздору. Отчаяние, выразившееся на лице его, тронуло верное сердце жены. Она забыла о той речи, которую приготовила. "Не теряй надежды, милый", сказала она, потому что надежда ещё есть. Лицо его покраснело, а глаза оживились. "Доктор сказал это?" "Да." Почему мне об этом не сообщили? Когда я посылала за тобой, ты уже уехал. Это объяснение он пропустил мимо ушей и, пожалуй, что и не расслышал. Скажи мне, что говорил доктор, настаивал он. Я хочу узнать его последние слова. Она исполнила его желание. Зловещие перемены в его лице при этом пересказе было замечено всеми присутствующими, в том числе и женой. Она ждала от него слова ободрения. Он только холодно спросил: "Что ты сделала?" Она также холодно отвечала: "Я послала карету за мисс Вестерфилд". Наступила пауза. Миссис Прести шипнула Рандалю: "Я знала, что она вернётся. Это злой гений нашего семейства, вот как я называю мисс Вестерфилд". Это название как нельзя лучше к ней пристало. Рандаль подумал, что оно точно так же пристало и самой миссис Прести, но ничего не отвечал, ис с участием глядел на невестку. Голос её слегка дрожал, когда она спросила мужа: "Ты разве не одобряешь того, что я сделала, Герберт?" Его нервы были потрясены горем и томительным ожиданием, но он сделал усилие на этот раз, чтобы заговорить мягким тоном. Как могу я это сказать, если жизнь бедной девочки зависит от мисс Эстерфилд? Я прошу только об одной милости: дайте мне уехать прежде, нежели она приедет. Миссис Линли поглядела на него с удивлением. Её мать тронула её за руку. Рандалл старался знаками показать ей, чтобы она была осторожнее. Будучи холоднокровнее, они видели то, чего она не могла в её взволнованном состоянии заметить. Для Линли появление гувернантки было тяжким испытанием, которого он имел основание опасаться. Его голос, лицо, манеры показывали это людям, способным хладнокровно наблюдать за ним. Он боролся с своей преступной страстью, с какими мучениями он один знал. И вот вдруг соблазн, которому он честно противостоял, становится лицом к лицу с ним, и это стараниями его жены Её мотивы были, конечно, извинительны, может быть, даже почтенны, но так могли судить другие. С его точки зрения, какие бы ни были её мотивы, но он снова подвергался опасности подпасть искушению. Он чувствовал уже теперь, что выработанное им хладнокровие оставляет его. Несмотря на благонадеренные усилия родственников помешать ей, миссис Линли сделала как раз ту ошибку, от которой желательно было её предостеречь. Она стала оправдываться вместо того, чтобы предоставить событиям оправдать себя. «Мисс Уэстерфильд приедет сюда из милосердия», — убеждала она. «Почему ты хочешь уехать?» «Из уважения к тебе», — отвечал он. Миссис Прести не могла от доли сдерживаться. «Катя, замолчи!» Катя не хотела замолчать, Короткий и резкий ответ Линли рассердил её. После того, чему я была свидетельницей, я имею все основания тебе доверять. Ты была свидетельницей, что я обещал не видеться больше с мисс Эстерфилд. Сознайся, что хотя я доверяю тебе, но ты сам себе не доверяешь. Злополучная миссис Прести снова вмешалась. Не слушайте её, Герберт. Поступайте, как следует рассудительному человеку, и вы будете правы. Она гладила его по плечу, точно маленького мальчика. Он выразил свою благодарность за её дружеский совет таким образом, который её удивил. Держить язык на привязи. Слышишь? С негодованием обратилась к дочери миссис Прести. Линли взял шляпу, в котором часу должна приехать мисс Ойстерфилд, спросил он у жены. Она взглянула на часы, стоявшие на камине. «Через полчаса. Не пугайся, ты успеешь удалиться», — с иронией ответила она. Он пошёл в двери и взглянул на неё. «Прошу запомнить одно», — сказал он. «Каждые полчаса, которые я проведу в отсутствии, я еду на ферму. Я желаю иметь известие о Китти и в особенности о том, оправдался ли эксперимент с мисс Уэстерфильд, присоветованный доктором». Сказав это, он исчез. Диван был близко от миссис Линли, и она упала на него с поражённой гибелью надежд, возлагаемых ею на разлуку Герберта с гувернанткой. Сидни Уэстерфилд всё ещё владела сердцами её мужа. Матери, конечно, всего приличнее было бы утешать её. Рандаль посоветовал ей это, но совсем не к стати. Миссис Простю не забыла, что ей, её годы и положение вдовы, члены кабинета предложили держать язык на привязи. «Ваш брат оскорбил меня», — сказала она Рандулю. Тот был так слаб, что пытался оправдать брата. «Жена вашего брата дозволила оскорбить меня». Услышав этот ответ, Рандуль мог только удивиться. Эта женщина ходила каждое воскресенье в церковь и держала Новый Завет, изящно переплетённый у себя на туалете. Настоящий случай наводил на размышления о системе, которая производит таких уроков, удивительных христианок. Миссис Прести ничего больше не сказала, а миссис Линли была поглощена собственными горькими мыслями. Молча дожидались они возвращения кареты и появления гувернантки. Глава 4. Бледная, расстроенная, измученная опасениями, вошла в комнату Сидни Вестерфилд И снова увидела те лица, которых уже не надеялась лицезреть в здешней жизни. Она, по-видимому, не заметила дружеского приёма, который ей был сделан с целью её ободрить. Не опоздала ли я? Были её первые слова при входе в комнату. Успокоенная ответом, она пошла к дверям, чтобы пройти в комнату Китти. Миссис Линли потихоньку удержала её за руку. Доктор оставил некоторые инструкции, рекомендовав матери остерегаться, чтобы кто-нибудь не напомнил Кити того дня, когда она рассталась с Сидни. В горький день разлуки девочка видела гувернантку как раз в этом самом пальто и шляпке. Миссис Линли сняла с неё пальто и шляпку и положила их на кресло. Мы должны соблюдать всевозможные предосторожности, сказала она. Я попрошу вас подождать в моей комнате до тех пор, пока найду, что вы можете войти к Китти безопасно. А теперь пойдёмте. Миссис Прести последовала за ними и убедительно просила позволения подождать результата ракового эксперимента у дверей спальни Китти. Её самоуверенные манеры исчезли, она была тиха, даже смиренна. Когда жизнь внучки висела, так сказать, на волоске, Что лучшее в натуре бабушки всплыло наверх. Рандаль отворил им дверь, и они все втроём вышли из гостиной. Он был в том состоянии смертельной тревоги и беспокойства по поводу своей маленькой племянницы, в котором мужчина с живым воображением говорят несообразности. После жаркой просьбы, обращённой к невестке, дать ему немедленно знать о том, что будет, он тут же сразил миссис Прести одним из своих обычных замечаний. Насчёт несносности её характера. Противный старуха, шепнул он ей в то время, как она проходила мимо него. И у вас, значит, есть сердце. Оставшись один, он ни секунды не оставался в покое, между тем, как минуты медленно ползли одна за другой. Он ходил по комнате, прислушивался у дверей, поправляя и расставляя по-новому мебель. Когда нянька спустилась с верхнего этажа с вестью от барыни, он побежал ей навстречу и, увидев по её улыбающемуся лицу, что весть хорошее, в первый и в последний раз в жизни поцеловал одну из служанок брата. «Сусанна, молодая особа, хорошо воспитанная и вполне способная, при обыкновенных обстоятельствах произнести «стыдитесь, сэр» и принять такой вид, как будто бы она ждёт, что в следующую минуту её обнимут за талию», Затряслась от страха при таком необыкновенном приветствии. Брат барина, образец приличий, человек, который по общему приговору всей женской прислуги считался неспособным поцеловать женщину, если только она не вправе была потребовать от него этой вольности в качестве законной супруги, очевидно помешался. Уж не станет ли он кусать её вслед за тем? Нет, он только сконфузился, как будто и сказал Но мне странно ли это, что никогда больше этого не сделает. Сюзанна степенно передала своё поручение. Перед ней очевидно был человек без понятия, она чувствовала необходимость как можно тщательнее выбирать слова.